Глава 26. Я затаилась, прижалась спиной к стене и глянула в щель между косяком и петлями, на которых держалась дверь. В спальне появилась горничная. «Мадам, вы здесь?» — спросила она. «Служба отеля, я хочу начать уборку». Вместо того, чтобы громко ответить «Уходите прочь», Зачем входите в номер, если на ручке висит табличка «Не беспокоить»?» Я промолчала и даже затаила дыхание. Хотите знать, почему? Обычно прислуга притаскивает тележку, набитую всякой всячиной, тряпками, метелками для смахивания пыли, бутылками с химией, пылесос. А вошедшая девушка была с пустыми руками. При не оказалось даже крохотной губочки. Не задумываясь, девица подрулила к столу и принялась бесцеремонно шарить в моих вещах. Если вы можете напасть на врага внезапно, ошарашить его наскоком из засады, то, вероятно, выиграете сражение. Изумленный противник, как правило, теряется, главное заманить его подальше. Пусть враг успокоится, подумает, что вокруг тихо, слегка расслабится. И тут с гиканьем и улюлюканьем вы выскакиваете с шашками наголо. Я притаилась в укрытии. Блондинка переключилась на мою сумочку. Вороватые руки заползли внутрь. Горничная радостно крякнула. «Немедленно положи на место!» Громко и отчетливо приказала я. Блондинка вздрогнула. Я, живо накинув халат, вошла в спальню, рассчитывая на то, что деморализованная воровка застынет от ужаса. Но не тут-то было. Девица, быстрее таракана, застигнутого на кухне, ринулась к выходу. Я кинулась за ней. Но преимущество было на ее стороне. Она была обута в удобные ботиночки и полностью одета, а на мне — банные халаты, махровые шлёпки. Тапочки я скинула на пороге номера. Передвигаться босиком было намного легче, но от халата я не могла избавиться. Длинные полы путались между ногами норовили распахнуться. Я теряла драгоценные секунды на то, чтобы всё время потуже затягивать пояс. К тому же блондинка великолепно знала планировку отеля. Отлично ориентировалась в хитросплетениях коридоров, А я не понимала, куда мчусь, но не собиралась упускать добычу. Сколько раз мы поворачивали направо-налево, какое количество лестниц преодолели, не спрашивайте. В конце концов девушка оторвалась от меня на значительное расстояние. Наверное, она регулярно занимается спортом, потому что бежала легко и вроде бы совсем не устала. А я запыхалась и ощущала резкую боль в правом боку. Очередной коридор резко изогнулся, блондинка исчезла из виду. Не желая признавать свое поражение, я с прытью борзой, справившей двадцатипятилетие, пыталась идти по следу. Завернула за угол и увидела перед носом большую белую дверь. Коридор закончился. Я повернула позолоченную ручку, створка приоткрылась. Внутри помещения было темно. Прямо перед лицом колыхалась бархатная занавеска. Я попыталась найти место, где драпировка разделяется, и услышала из-за нее тихий вопрос на французском. «Вы та женщина?» «Да», — машинально вылетела из моего рта. «Ну, наконец-то», — выдохнул баритон. «Сколько можно вас ждать? Борис, она тут». «Выпускай!» — скомандовал издалека невидимый мужчина. «Алле-оп!» Перед глазами вспыхнул яркий свет. От неожиданности я зажмурилась, и тут же получила сильный тычок в бок. «Работай!» — строго приказал Баритон. «Потом поговорим!» Мои глаза открылись. Я увидела короткую галерею, И еще одну партьеру. Теперь, вспоминая произошедшее, я могу дать вам совет. Если не понимаете, где находитесь, не совершайте активных телодвижений. Лучше оставайтесь там, где стоите. Рано или поздно кто-нибудь появится и объяснит, что происходит. Я, как все люди, обожаю раздавать советы. Типа, на твоем месте я бы поступила иначе. и крепка задним умом. Вместо того, чтобы замереть, и рванула вперед, преодолела за секунду небольшое узкое пространство, отодвинула партьеру и очутилась в центре ярко освещенного круга. Под ногами запружинили опилки. Пространство вокруг меня было обрамлено полуметровым бордюром, обтянутым красным бархатом. «Очаровательная кати Заорал кто-то откуда-то из-под потолка. Послышалась барабанная дробь. Я постаралась удержаться на ногах и силой ущипнула себя за ляжку. «Спокойно, Дашенька, это дурной сон. Иногда человек во время забытья оказывается в параллельной реальности. Прыгает через пропасть, удирает от монстров, карабкается по отвесной скале, а потом просыпается в собственной спальне». и долго приходит в себя от обилия впечатлений. Вот и я сейчас сплю, задремала в тёплой воде и мирно похрапываю, вдыхая аромат роз. Не было ни вороватой блондинки, ни гонки по отелю, и уж тем более арены цирка, где в данный момент в цвете софитов под пристальными взглядами десятков зрителей я стою в махровом халате. «И Жиль!» — прорал густой бас. Вновь ожили барабаны. Около меня встал высокий стройный мужчина и, навесив на лицо открытую лучезарную улыбку, прошипел сквозь зубы. Опять набухалась падла. «Нет!» — пискнула я. «Комплимент!» — неожиданно сказал незнакомец. комплимент! Я растерялась, не понимая, чего он от меня хочет. Во сне, даже в столь реальном, как сегодняшний, постоянно происходят неувязки. «Пьяная рвань!» — все так же, улыбаясь публике, процедил Жиль, схватил мою ладонь и резко поднял руку. Я осталась стоять с задранной верхней конечностью. Жиль хлопнул в ладоши. На арену вкатили большой... смахивающий на гроб ящик. Барабанную дробь сменила бравурная музыка. Жиль незаметно пнул меня. «Снимай халат! Сейчас же!» Даже в глупом сновидении я была не готова предстать перед массовым зрителем нагишом, поэтому потуже затянув пояс, ответила. «Не могу! Я голая!» Жиль, по-прежнему стоя ко мне боком, Заорал. «Господа, кати боится! Подбодрите ее!» О -о -о -о! отозвался зал. «Дура!» — шипел Жиль. «Весюм потеряла». «Все!» — лопнуло мое терпение. «Этот номер отработаем и вали к хреновой матери, убогая!» анри «Будь другом, приволоки, суки, купальника и натяни на неё распоряжении он отдавал свистящим шепотом не забывая при этом кланяться и в перерыве между бранью в мой адрес выкрикивать во весь голос кати трусит у кати дрожат ноги О -о -о -о -о -о визжала публика меня опять сильно пнули на сей раз слева я ощутила в руке нечто мягкое скосила глаза и поняла, что один из подростков, прикативших ящик, незаметно подал мне купальник. Я сделала вид, что, кланяюсь, быстро натянула ярко-синий эластик на тело. Всё удалось проделать целомудренно, я ни на секунду не оказалась топлес. женщина моего возраста, проводившие лето на диких пляжах Крыма, умеют переодевать купальники под взорами толпы. Халат шлёпнулся в опилке и был тут же убран. «Вау!» — обрадовался Жиль. «Кати готова! А теперь я её распилю!» «Лезь в стенд-кофр, дура, пока жива!» Последняя реплика адресовалась исключительно мне. Абсолютно не понимая, что за зверь такой стенд-кофр, я замерла. Подростки открыли крышку гроба, Схватили меня за плечи, подняли, словно игрушку, засунули в ящик и захлопнули. «Мама!» — пискнула я. Нажралась, тоненько прозвенела из противоположного конца гроба. «Ну ты, падла! Жиль тебя выпорет, а я добавлю! Сучонка!» «Кто здесь?» — испугалась я. «Ваще, блин!» — возмутился дискант. «Гнать тебя надо!» Глаза привыкли к темноте. К тому же в ящике было пять больших отверстий. Через них внутрь беспрепятственно проникал свет. Я увидела девушку, сложенную в несколько раз. Она тоже разглядела меня и растерялась. «Эй, ты не кати! «Здрасте», — представилась я. «Даша». Эльза ошарашенно сообщила незнакомка. как сюда попала?» «Мальчики засунули», — честно ответила я. «Жиль меня пнул, а они подхватили». «Боже!» — ахнула Эльза. «Номер уже нельзя останавливать!» «Слушай и запоминай, нас сейчас распилят пилой, живо высовывая в дырки по бокам руки. В ту, что в торце, башку и подожми под себя ноги, смотри!» Эльза ловко выставила через дырки ноги. Тело, руки и голова девицы остались внутри гроба. «Я зад, ты вперёд!» — шептала она. «Поторопись, а когда жиль начнёт пилить, шевели лапами и улыбайся!» «Это сон?» — с надеждой спросила я, наблюдая, как Эльза скручивается в комок. «Нет, дурная реальность!» — хихикнула девушка. «Чё?» «Никак не врубишься? Жиль фокусник, а мы ассистентки. Никогда в цирке не была». Из недр памяти выплыло воспоминание. Вот мы с бабушкой сидим на первом ряду в круглом зале. Маленькая Дашенька охвачена восторгом. Меня радует всё, Акробаты в блестящих костюмах, дрессированные мишки, клоуны, вафельный стаканчик с мороженым, который Фаси купила мне в Антракте. Потом на арену вышли мужчина во фраке и худенькая девушка. Дядька уложил спутницу в ящик, схватил пилу, живо разделил деревянный короб пополам и растащил части в разные стороны. Я отчаянно зарыдала. «Солнышко, успокойся!» — начала утешать меня бабушка. «Тетю убили!» — плакала я. «Вон её ножки в правой части, а голова и ручки в левой!» «Всё в порядке!» — улыбалась Фася. «Сейчас он её снова сложит!» «Нет, нет, нет!» — схлипывала я. «Нельзя разломанную тётю оживить!» «Это фокус!» — засмеялась бабушка. «Смотри!» Иллюзионист живо соединил части, и девушка, абсолютно невредимая, выпорхнула наружу. Я обалдела, а Фася пояснила. Женщин две. Одна уже находится в кофре, когда его вывозят на арену. Вторая залезает внутрь на глазах у публики. Первая ассистентка выставляет наружу ноги, вторая — руки и голову. Никого не распиливают по-настоящему. — Нас обманули, — сообразила я. — Очень нехорошо. «Нет, заянька», — успокоила меня Фася, — «просто повеселили». Все фокусы — это ловкость рук и маленькие хитрости. И вот сейчас мне предлагалось исполнить роль ассистентки. «Алле!» — заорал Жиль. «Оп!» — скомандовала Эльза, — «не подведи!» Жилью директор цирка позавчера подсунул в ассистентке какую-то коти. «Гадкая девка!» Жиль отказывался, но шеф настоял. «Кати бухает. Вчера Жиль конкретно сказал. Я с ней не работаю. А Ботс в ответ. Тогда я с тобой не работаю. Наверное, директор с Кати спит. Где он ее нашел? Мы девку совсем не знаем. Ну, давай, постарайся. У тебя получится». Времени на споры не было. Я выставила руки, голову, поджала ноги, скрючилась. Услышала щелчок и поняла, что между мной и Эльзой опустилась заслонка. Послышался противный звук вжик-вжик-вжик. Моя часть ящика откатилась в сторону. Зрители зааплодировали. «Алле!» — радовался Жиль. «Битая тишина! Сейчас коти, распиленные пополам, продемонстрирует свой ум». То хочет задать красавица вопрос сколько будет семью шесть закричали из зала Кати правильный ответ потребовал аккир 36 объявила я Публика засвистела и затопала ногами 47 предположила я извините у меня по математике было два спросите что-нибудь другое. «Столица Голландии!» — заорал кто-то. «Столица Голландии — Амстердам». «Копенгаген!» — обрадовалась я. «У-у-у!» завыл народ. «Значит, Хельсинки?» — выдала я другой вариант. «Гы-гы-гы!» — заржала публика. «Хоти еще раз!» — велел Жиль. Подошел ко мне и зашептал пьянерваное в волк. «Ты не она!» «Точно!» — согласилась я. «Где Кати?» — изменившись в лице, спросил иллюзионист. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Я очутилась здесь случайно». «Дарлинг!» — пытаясь удержать на лице улыбку, заявил Жиль. «Не погуби! Если мы с косячим, нас вон выпрут!» — директор жлоб. Он на меня зуб из-за коти имеет. Пожалуйста. «Чего делать-то?» — спросила я. «Ангел! Господь послал мне светлого ангела!» Закатил глаза Жиль. «Ничего трудного. Ассистенты объяснят. Слушай их. Ничего не бойся, ни малейшей опасности для твоего здоровья не будет. Сплошное надувательство!» «Это я уже поняла!» — кивнула я. «Теперь...» «Объяви этим кретинам, что главный город Голландии — Пярну, и я сложу ящик», — заликовал жиль. «Пярну?» — усомнилась я. «Вроде это где-то в Средней Азии». «Не спорь, времени мало», — предупредил фокусник и заорал, как раненый аллигатор. «Кати, отвечай, но...» «Город Пярну!» — крикнула я. «Ха-ха-ха!» — отозвался зал. Ящик задвигался, заслонка испарилась. «Молодца!» — одобрила Эльза. «Вылезай!» — «Кстати, пярну в Эстонии!» «Не могу выпрямить ноги, они затекли», — пожаловалась я. «И у меня по географии было три балла». Эльза вытянула руку и без раздумий ущипнула меня. Мои конечности зашевелились. Крышка приподнялась. Подростки ловко выудили меня из гроба, встряхнули, поставили на ноги и слаженно шепнули «Комплимент!». Я откашлялась и закричала. «Дорогие зрители, вы прекрасны, красивы, очаровательны, лучшая публика на свете!» Пока я рассыпала комплименты, на арене началось броуновское движение. Мужчины в ярко-красной, расшитой золотом униформе, установили на опилках две телефонные будки. Одну поместили около занавеса, другую — у бордюра. «Шикарная речь!» — шепнул мне в ухо белобрысый ассистент. «Ты вообще кто?» «Отойди в сторону!» — тихо приказал второй мальчик. «Я Эдди, мне Жиль все рассказал. Комплимент — это поднятая вверх рука». а не куча слов. «Ок, выполнила номер, задрала лапу. Вот так. Эрштейн!» Я кивнула. «Ну надо же, оказывается, цирковые люди улыбаются публике и одновременно ведут между собой переговоры». Из-за занавески выбежала Эльза и замерла с поднятой рукой. «Внимание!» — объявил Жиль. «Телепортация людей! Эльза, начинай!» Ассистентка приблизилась к одной кабинке, распахнула дверь и вошла внутрь. «Повторяй за ней», — приказал Эд, — «и слушай меня». «Кати!» — провозгласил Жиль. Я попыталась изобразить грациозную лань и, высоко поднимая колени, доскакала до будки. «Прими нужную позу!» — шепнул непонятно как оказавшийся рядом Эдди. «Смотри на Эльзу!» Я уставилась на ассистентку, оттопырила попу и изогнула спину, попробовала выпятить грудь и потерпела неудачу. Мой позвоночник заклинило. Комплимент и улыбка скомандовал Эд. Я послушно задрала руку и скривила рот. Удерживать задницу оттопыренной, поясницу прогнутой и при этом направлять бюст вверх «Оказалось невероятно сложно!» Задранная рука мешала сохранять равновесие. Думать об улыбке не хотелось. «Слушай сюда!» — шипел Эд. «Войдешь внутрь — закроешь дверь, упрешь в стенке ноги, дно кабины откроется. Спустишься вниз — нашаришь проход. Второй по счету, окей? Запомни, твой лаз — второй! Проползешь чуток и окажешься в другой будке». «Возьмешься за ручку — дно захлопнется. Ферштейн!» «Ага!» — растерянно ответила я. Шепот Эдди постоянно перекрикивал вопль жиля, который сообщал зрителям. «Кати и Эльза войдут внутрь, и я произнесу волшебные слова, и они чудесным образом. Впрочем, увидите сами. Алле!» «Быстро, ничего не бойся, главное — кураж!» Приободрил меня Эд. «Все получится!» Я захлопнула дверцу и, как велел Эд, растопырила ноги. Пол разошелся в разные стороны. Я аккуратно спустила ноги, встала на что-то твердое, пошарила руками, обнаружила уходящий в сторону лаз, присела, скрючилась, поползла вперед головой и через мгновение столкнулась с Эльзой. «Дура!» — рявкнула та. «Твоя проходка вторая, и двигаться надо задом!» «Айн, цвайн, драй!» — орал Жиль. «Эй, скоро случится чудо!» «Вали назад!» — скомандовала Эльза. «Живей!» «Унно моменто!» — визжал фокусник. «Чё затормозила?» — злилась Эльза. «Ты номер сорвёшь!» «Очень узко пропыхтела я». «У меня попа застряла». «Жрать надо меньше», — отрезала ассистентка. «Корячься проворнее, тупица». «Я вешу сорок пять кило», — попыталась оправдаться я. «И до сих пор легко просачивалась во все дыры». «Да ты жирная свинья», — засопела Эльза. «Надо сбросить вес до 37 кг, иначе не сможешь с жилем работать». — Волшебное превращение! — надрывался иллюзионист. — Я не собираюсь, — возмутилась я. Эльза пнула меня пяткой. — Полагаешь, тоннель под ареной, где мы застряли, лучшее место для спора? Вали назад, потом выскажешься. Кое-как, ободрав локти и колени, я вернулась в свою кабинку и машинально схватилась за ручку двери. Пол мигом сложился. Я предстала перед публикой. «Не получилось!» — обрадовались зрители. «Эльза исчезла!» — выкрутился из непростой ситуации Жиль. «Она уже летит, а сейчас пропадет и Кати! Ап!» «Дура!» — шепнул Эдди. «Дубль 2 внимательно!» Я набрала полную грудь воздуха. Захлопнула дверцу, скользнула в дыру, нащупала первый проход, нашарила второй, вспомнила приказ Эльзы двигаться ногами вперед, сунула их в лаз и, усиленно отталкиваясь ладонями от холодного пола, проползла около метра. — Стой, кретинка! — зашипела Эльза. — Ты опять в моем проходе! — Это невозможно, — обомлела я. И тем не менее, опять косяк, сквозь зубы заявила ассистентка. Второй раз облажаться нельзя. Публика не прощает проколов. Ну, коти, сучья мать, попадись ты мне, руки вырву и вместо ног вставлю.